«Я сейчас только насчет билетов узнаю». Сергей сидел, прикрыв глаза и подставив лицо солнечным лучам. Сейчас он не думал о том, как будет добираться до Москвы без денег и документов, как разыщет этот самый курлык и что ждет его там. Главная цель приближается с каждым часом. Он явственно ощутил это, и на душе было легко». Володя вернулся не скоро. он выглядел растерянным и огорченным. «Представляешь, билетов нет на поезд», — сказал он, разводя руками. «Все выкупили. Фестиваль сейчас». «И что делать?» — спросила Алена. «Разве что электричками добраться можно, на перекладных». «Ну и ладно», — беззаботно ответила девушка. «Электричками, так электричками, даже интересно, настоящее путешествие». А то я по национальности москвичка, дальше МКАД и не была почти. Володя повеселел. Тогда пошли скорее, через пять минут отходит. Значит, и расписание уже успел посмотреть. Сергей решительно взвалил на себя большую часть поклажи, только гитару ему Володя так и не доверил, и они двинулись к перрону, кишащему людьми, словно огромный муравейник. Возле кассы возникла маленькая заминка. Билеты ведь покупать нужно. Володя полез в карман за кошельком. Два билета до Сызрани. Потом искоса посмотрел на Сергея, вздохнул и добавил. — Нет, три. Сергей остановил его. — Не надо, я сам. Он спокойно, неспешным шагом направился к билетным турникетам. Стоило ему приблизиться, как зеленый глазок покорно загорелся, пропуская его. — «Вот и полагайся на новомодную технику». Ехать пришлось долго. Последующие сутки для Сергея слились в единую череду вагонов-электричек, ожидания на вокзалах и снова вагонов. Сызрань оказалась местом неприятным, очень пыльным и грязным. Сергей все время чихал и кашлял, в носу свербило, и он от души порадовался, что не пришлось задержаться здесь долго. Зато Кузнецк, следующий пункт остановки, оказался гораздо симпатичнее. Кругом зелень, старинные домики и купола древних полуразрушенных церквей виднеются отовсюду. Он бы с удовольствием побродил немного среди них, да вот не пришлось. Ночевать пришлось на вокзале в каком-то крохотном, богом забытом городишке. Сергей еле разглядел странное название подчелма. Он и не знал, что где-то есть такой. Зато Володя ловко привычно устроился на жесткой лавке в зале ожидания и все повторял. «Ничего, чем больше город, тем злее милиция». И правда, ночь прошла спокойно. Никто их не потревожил. Утром путешественники купили в станционном буфете бутылку мутноватого ситро, несколько бутербродов, от колбасы Сергей отказался сразу, а вот сыр съел с удовольствием и поспешили на следующую электричку. Они уже подъезжали к Москве, когда случилось то, что Алена с Володей будут старательно обходить в разговорах, даже когда проживут вместе немало лет и все же не смогут забыть окончательно. В вагоне они были одни. До Москвы оставалось уже совсем немного, а до станции Сытино, где предстояло им сойти, и того меньше. Длинное путешествие подходило к концу. Уже вечерело. И Володя с некоторым беспокойством поглядывал в окно. Успеть бы добраться к ночи. Алена выглядела усталой, но держалась молодцом. Сергей удобно устроился на лавочке и с удовольствием наблюдал за своими спутниками. Он видел, как между ними тянутся тонкие, но прочные нити, играют на солнце, переливаются всеми цветами радуги. С каждой минутой их становилось все больше, и вот уже двое сидят, словно обвитые волшебным коконом, только друг для друга. Алена прикорнула на плече своего спутника, закрыла глаза, и пухлые губы чуть приоткрылись в улыбке, обнажая белоснежные зубы, а Володя обнял ее, чуть поглаживая смуглое плечо.